Хелен. Как я и надеялась, в гостиной Сирены и Рори не души. Комната выглядит еще восхитительнее, чем обычно. Высокий потолок, огромные эркеры со стороны переднего и заднего фасадов. У выхода в сад рояль. В передней части диваны, сгруппированные вокруг низкого столика из древесины манго. На столике книги по архитектуре с корешками украшенными золотым теснением и чаши, что они купили в Марокко. Сирена затопила камин. Дрова трещат и тихо шипят, брызгая искрами. От них поднимается струйка дыма. Неужели пришла пора топить камины? Даже не верится. Мысль земена гоняет на меня уныние. Темнеет рано, одеваешься, как капуста, вечно воротник поднят, чтобы защититься от ветра. Из столовой доносятся взрывы смеха. Нужно идти туда, но мне хочется минутку побыть в одиночестве. Посидеть в тишине и не видеть Рэйчел. Утром, после того нелепого завтрака и визита сирены, Дэниел решительно поднялся из-за стола, всем своим видом говоря «все, с меня хватит». Схватил сумку и ушел из дома, заявив, что идет играть в сквош, хотя заранее об этом не предупреждал. Рэйчел сказала, что она тоже отлучится, якобы ей нужно сделать маникюр для вечеринки, как она называла званый ужин по случаю дня рождения Рори. Едва дверь за ними обоими закрылась, и я немедленно поднялась в комнату Рэйчел, открыла ее чемодан. Все, никаких неудобно. Я должна знать, что у нее на уме почему-то записка оказалась среди ее вещей. Даже подумать было страшно, что я могу там найти. Целую пачку тех красных конвертов, ее переписку с Рори, дневник, даже фотографии. Сначала я аккуратно рылась в чемодане. Потом, решив, что при таком бардаке она все равно ничего не заметит, вывалила все вещи из чемодана, обшарила все карманы. Безрезультатно. Ноутбук исчез, равно как и письмо, адресованное «В». А также то, что пропало из моей книги, записка, которую я нашла в доме у Рори, и склеенная фотография. Теперь я абсолютно уверена, что это она их украла. После я обыскала всю комнату, смотрела в комоде, в тумбочке, за книгами на полках, под одеждой валявшейся на полу. Нигде ничего. К тому времени, когда я закончила поиски, у меня тряслись руки. Я смотрю на потрескивающий огонь, слышится шум отодвигающихся стульев. Должно быть, народ усаживается за накрытый стол. Я знаю, что должна пойти в столовую и сесть вместе с Дэниелом и остальными за стол но при мысли о еде чувствую, как меня всё выворачивает. До меня доносится приглушенный хор голосов, исполняющих песенку «С днем рождения». Наверное, Чарли приехал. Как всегда, он поет громче всех и мимо нот. Потом я слышу, как Рори со смехом велит всем заткнуться. И сам начинает свою речь. Он умеет говорить речи, умеет всех рассмешить. Меня кольнуло беспокойство, тупая боль дурного предчувствия. «Неужели я все это себе навоображала? То, что нашла у нее записку, лэптоп, исключено. Я пока еще в здравом уме. А если не навоображала, куда они подевались?» «Хелен, ты здесь?» — голос сирены. Я встаю на ноги, выпрямляю спину, вытираю глаза. Никто не должен видеть, что я плакала.